Часть двадцатая. С каждым днем солнце становилось теплее, пели птицы, и, казалось, счастье Солей беспредельно. Несмотря на то, что уже наступил июнь, ночи стояли довольно холодные. Солей радовалась, когда удавалось провести ночь в хижине, но больше всего ей нравилось проводить ночи вместе с Реми под открытым небом, а когда шел дождь, они были вынуждены сооружать навес из больших еловых веток, и им вдвоем было тепло и уютно. Первый раз, когда Реми настоял, чтобы они спали обнаженными, поскольку влажная одежда охлаждала тело, Солей была возмущена. «Так мы никогда не уснем», — сказала она, повернувшись к нему лицом. «Не беспокойся», — прошептал Реми. «Всю остальную жизнь мы проведем во сне». Они заметили клубы дыма еще на подходе к форту Бозежур. Слишком много дыма для дымоходов. Даже и без пояснений Реми Солей понимала это. «Это горят дома?» — спросила она. «Похоже, много домов». Он поднял голову, принюхиваясь, а затем и Солей ощутила запах гари, когда ветер подул в их сторону. Человек, которого мы встретили на тропе, был прав, советуя обойти Бабасен стороной. Солей почувствовала, как забилось ее сердце. Она посмотрела в сторону Бабассена. Ты думаешь, это англичане? Англичане, проговорил Реми, следя за дымом, или Лелутр и его дикари. В любом случае, у меня нет ни малейшего желания встречаться с ними. Я знаю здесь одного поселенца, его зовут Бресли. До него еще полчаса ходьбы. Он, возможно, сможет объяснить все. Некоторое время они шли молча, запах дыма становился все сильнее, и вскоре у них защипало в глазах и запершило в горле. «Тебе понравится, мадам Бресли», — сказал Реми. «У них несколько малышей, и с ними живет отец, месье Бресли. Сейчас направо, вот за этой рощицей». Его голос сорвался. Хижина была сожжена. Остались... Только труба и очаг посреди обуглившихся бревен. Реми шагнул вперед и ударил ногой по одному из них. Бревно с грохотом упало и покатилось. Реми выругался. Холодная. Это случилось несколько дней назад. Солей заметила деревянную куклу с оторванной рукой, валявшуюся на земле. У нее засосало под ложечкой. «Ты считаешь, они все убиты?» «Нет, не видно ни одного тела. С таким же успехом их могло не быть дома», — ответил Реми. «Если они и спаслись, то, полагаю, прячутся в лесу». Сулей представила людей в лесу ночью с маленькими детьми. Если дом был сожжен, у них нет ни одеял, ни еды. Она почувствовала, что кто-то наблюдает за ними». Когда прошел испуг, Солей поняла, что это не индеец, ле лутра, и не английский солдат. «Реми!» — позвала она. Реми обернулся и увидел у кромки леса старика. «Мсье Бресли!» — спросил он. «Что здесь произошло? Где все остальные?» «Ушли. Они все уехали на остров Святого Жана, хотя эти дьяволы и там доберутся до них». «Бобер?» предположил Реми, но старик затряс головой и сплюнул. «Красные мундиры», — сказал он. «Вы же идете с юга и ничего не знаете». «Мы увидели дым». Старик снова сплюнул. Форт пал. Осада длилась недели. Кончилась еда, а вокруг одни англичане сотни. Они сказали, что поселенцы оказывают помощь неприятелю». А Бобер и его люди для нас такие же неприятели, как и англичане. Но нет никакого смысла объяснять все это Лоуренсу. Сейчас Лоуренс контролирует бабассен и форт Бозежур и каждого, кто захочет уехать отсюда в более безопасные места. «А как же вы, мсье, почему вы остались?» «Мсье Бресли покачал головой. Я слишком стар, а нужно идти быстро». Одному богу известно, что будет, если солдаты устроят облаву. Но сейчас их не видно. Мой сын не хотел оставлять меня, но я сам настоял. Мои дни в любом случае сочтены, и я не хочу продлевать их ценой жизни моих близких. — У вас хотя бы есть еда? — спросил Реми. — Мы можем поделиться с вами. Старик покачал головой. — Нет, мсье... Хотя я и благодарю вас. Старому человеку, который не работает, не требуется много еды. Реми помедлил, затем сказал «Нам нужно идти». «Удачи вам, месье. Держитесь подальше от города и форта», — посоветовал старик. «Дым поднимается уже четыре дня, и я не думаю, что кто-либо из французов спасся. Храни вас Господь, молодой сэр и мадам». Храни вас, Господь, прошептали они и ушли. Запах дыма становился сильнее. Солей казалось, что у нее в горле все время стоит комок. Вокруг было тихо, они углубились в лес. Здесь было холоднее, чем на солнце, или холод внутри нее. Солей не могла этого понять. Очень хотелось есть, и солнце уже стояло прямо над головой, но Реми шел, не останавливаясь. Он боялся, что они могут в любое время попасть в окружение англичан и хотел миновать опасные места до того, как устроить привал. Через час они услышали выстрел. Солей споткнулась и чуть не упала. «Кто это был? Солдат? Беженец?» Они так и не узнали, больше выстрелов не было. Солнце было уже слева от них и начинало садиться, когда Реми объявил привал. «Голодна?» — спросил он, снимая свой узел. «У нас есть время только на то, чтобы съесть немного холодного мяса, а затем снова в путь». Их отдых был недолгим, и они снова двинулись через молчаливый зеленый лес. Запах дыма больше не чувствовался, они вновь вышли на тропу. Реми обернулся и подмигнул ей. «Мы еще возьмем свое», — сказал он весело. Они остановились в стороне от тропы и, не разжигая огня, стали устраиваться на ночь. «На пути в Квебек нас ждет то же самое, что и здесь», — задала Сулей, мучивший ее весь день вопрос. «Мы и там будем прятаться и не разговаривать». Реми расслабился, сбрасывая напряжение. Нет. Насколько мне известно, к западу отсюда англичане не жгут дома. Я полагаю, что завтра ночью мы уже сможем развести костер. Чувство тревоги не покидало Солей даже во сне. Она с ужасом просыпалась и вздрагивала, представляя, что сделали бы английские солдаты, обнаружив их в лесу. Тропа расширилась, и они продвигались быстрее. Навстречу им попадались беженцы, успевшие уйти из города до прихода туда войска полковника Лоуренса. Беженцы были все одинаковые, странно спокойные. Они передвигались маленькими молчаливыми группками и напоминали Солей, Алуи и Мадлен — вызывая боль в ее душе, что пришлось им испытать во время их путешествия и как они сейчас.